Глава двадцать седьмая Я лежала в одиночной палате, и ко мне частенько наведывались медсестры. Пару раз заходил врач. Когда я очнулась, то была уверена в том, что потеряла ребенка. Но разговор с Александром меня успокоил. Малышу дали еще шанс, последний, потерять который мы просто не имеем права. Я заставляю себя перестать волноваться, и еще я не понимаю, почему Александр вернул мне мой телефон и разрешил звонить маме в любое время. Раньше он был против, что изменилось за одну ночь, я не знаю, но не теряю такого шанса услышать родной голос. Мама волнуется, она мне не верит. Как бы красочно я не рассказывал о своем счастье с новым мужчиной, мама по голосу слышит, что я расстроена. Потому мне приходится приложить немало усилий, чтобы убедить ее в том, что у меня все хорошо. Мне снова делают УЗИ, где я отчетливо слышу стук сердца малыша. Его уже хорошо видно, пятый месяц пошел. Ручки и ножки, пальчики даже, все есть. Маленький комочек в моем животе, крошечный и очень нежный. Как раз в этот момент в кабинет входит князь, окидывая меня изучающим взглядом. Мы не ссоримся больше. Кажется, общая цель сохранить ребенка нас сплотила. И это то единственное, что не дает мне опустить руки в моей ситуации». «Пол видно?» – спрашивает Александр, вглядываясь в монитор. «Нет, не видно. Ножками прикрылся. Непонятно пока». Улыбается врач и водит датчиком по моему животу. А я с опаской поглядываю на Александра. Как же он хочет сына, и я безумно надеюсь, что во мне растет именно мальчик. Пусть уже мальчик, его князь точно не будет обижать. А если девочка будет? Не будет. Мрачно отвечает и выходит за дверь. Первые несколько дней я практически не встаю, так как живот все еще очень твердый, но мне колят болезненные уколы и становится чуть легче. Еще берут просто невероятное количество крови на анализы. И тут уже я расклеиваюсь. Я всегда боялась этого всего. Половина моего детства была проведена в больницах. Мне больно, и эти иголки в кожу окончательно расшатывают мои нервы. Одна из медсестер раза в три старше меня. И сейчас она тыкает этим шприцом мне в руку так, словно это подушечка для иголок. Она никак не может попасть в вену, бесится и протыкает мне кожу хаотично снова и снова. Провоцируя просто адскую боль. «Мне больно, хватит! Вы не можете нормально набрать кровь!» «Вот только не надо меня учить, у меня 30 лет стажа!» Отвечает эта противная тетка, и я вздрагиваю, когда распахивается дверь и входит князь. «Что здесь происходит? Почему ты плачешь, Полина?» Я услышал, как она пищит еще в коридоре и ускорил шаг. Когда увидел Полину, всю в слезах, и рядом старую медсестру мне захотелось открутить последнюю башку. Подойдя ближе, я замечаю, что обе руки Полины просто нахрен сколоты. Они все в синяках. Эта курица в халате не смогла даже нормально набрать кровь. «У нее вены плохие. Что я могу сделать? Еще и грубит». «Пошла вон!» «А вы что хамите?» Я сейчас полицию вызову. Вон, сука, пошла, пока я тебя не закопал. Эта тварь выходит, а Полина отползает подальше к стене, всхлипывая, и я просто не выдерживаю. Подхожу к ней ближе. Бледная, трясется вся. Глаза голубые снова наполнены слезами. Сажусь рядом и беру ее руки в свои. Тонкие и белые, исколотые просто ужасно. Прости, никто больше не будет делать больно. Я позабочусь, чтобы к тебе приходил только нормальный персонал. Полина молчит, лишь коротко кивает, и я сам не замечаю, как беру ее и осторожно прижимаю к себе. Она плачет. Снова плачет, когда я уже не могу видеть ее слез. Все хорошо, девочка. Ну все, Поль, не плачь. Я думаю, Полина сейчас начнет царапаться и отбиваться, но она лишь сильнее прижимается ко мне разрешая себя касаться. Она обнимает меня в ответ, утыкаясь мокрым носом мне в плечо. Я же глажу ее по мягким волосам, а после опускаю руку на ее спину и острые позвонки через майку врезаются в пальцы. Блять. «Полин, надо поесть, хорошо?» «Да». С интересом заглядывает в пакет, который я притащил. «Фаина утром приготовила». Можешь брать, что хочешь. Я буду привозить тебе еду каждый день. Спасибо, Александр. Быстро вытирает слезы и коротко мне улыбается. Пожалуй, это ее первая нормальная улыбка за все это время. И она оказывается просто обворожительной и безумно милой. Полина очень красивая девушка. Как жаль, что она дочь моего самого лютого врага. Я думала, что князь запрет меня в одиночной палате, где я буду тихо сходить с ума в четырех стенах, но нет. Он приходит ко мне по нескольку раз в день. В этой частной клинике плохое питание, однако Александр приносит мне кучу вкусностей от Фаины, и я не отказываюсь. Ведь аппетит ко мне возвращается вместе с приливом сил. А еще... Александр приносит мне два теплых одеяла, обогреватель, одежду и книги отчего пребывание в больнице уже не кажется таким унылым и страшным. Живот у меня больше не болит, однако руки покрылись синяками после жутких уколов той медсестры, которую я больше ни разу не видела в отделении. Князь меня пожалел тогда, и я не знаю, что произошло. Он меня обнял, и впервые я сама обняла его в ответ, потому что захотела этого. Мне это было необходимо. Я вжалась в Александра со всех сил и вдохнула его запах. Он не был отталкивающим или противным для меня, он был приятным, хоть и принадлежавшим мужчине, так яростно ненавидящему у меня. Здесь, в больнице, на нейтральной территории кое-что изменилось, наше общение. Больше не было стычек и перепалок, ссор, обвинений. Александр больше не повышал на меня голос, не пугал и не угрожал а я не психовала и не истерила. Я приняла свою судьбу, мы оба поняли, что ребенок важнее, и, кажется, впервые за это время начали думать прежде всего о здоровье малыша. «Можно?» Я стою у окна и даже не замечаю, как сзади подходит князь. Я уже несколько дней в больнице, и мне намного лучше. Когда его ладонь накрывает низ моего живота, застываю на месте. Чувствую его силу и тепло, но больно Александр не делает. Нежно поглаживает, вызывая у меня какой-то трепет. Толкается уже. Еще нет. То есть, я не знаю. Уже скоро должен. На УЗЕ сказали, что все нормально. Кризис миновал. Я знаю. Ты выглядишь намного лучше, девочка. Спасибо. Так и стоим рядом. Князь касается моего живота, и я накрываю его ладонь своей. При этом его взгляд темнеет, ведь Александр замечает мои множественные синяки, выступившие после издевательства с набором крови. «Сядь на кровать, Полина!» Берет стул и садится напротив. Выгружает из пакета витамины и какую-то мазь. «Дай сюда руки!» «Зачем? Почему ты пугаюсь? Я все же ему не доверяю!» Инкубатор только ребенка вынашивает, пустая оболочка. Он воспринимает меня точно так же. Синяки. Я сама, не касайтесь. Позволь, я не сделаю больно. Добавляет зачем-то, и я разрешаю. Осторожно протягиваю ему руки, которые князь быстро обрабатывает мазью и накладывает повязки в особо травмированных участках. Персонал поменяли. «Больше тебе не буду делать больно», – отвечает серьезно, и я коротко киваю. «Я благодарна князю за это перемирие между нами, хотя это всего лишь затишье перед бурей. Чем ближе срок родов, тем меньше мне остается жить. Уже пятый месяц, а значит еще четыре, и все». «Я не дура. Я помню его слова, когда князь только привез меня в свой дом, однако ради ребенка буду покорной». Мне придется кровью смывать грехи отца, и если цена моя жизнь, я согласна. Главное, чтобы мой малыш был жив.